бы что-то сдавило, сплющивая кольцом огня, неимоверно надавливая на виски. Я, непроизвольно рухнув вперед, уперлась руками в пол и заорала, во весь голос закричала от нестерпимой боли. «Идите ко мне!» Яростный приказ Неймарца, и я, ослепнув от боли, поползла к нему, так и сжимая проклятую капсулу в руке. Как только я оказалась в зоне его досягаемости, Крейван тут же выхватил из моей ослабленной болью ладони капсулу, а другой рукой, плотно обхватив мое запястье, притянул к себе. И тут же обжигающая боль отступила, оставив меня в его власти полностью обессиленной. Мучившая меня изначально головная боль От этого воздействия на мое сознание усилилось настолько, что я была не способна даже полностью раскрыть глаза, с усилием наблюдая за Крейвеном сквозь натужно приоткрытые веки. же не обращая на меня внимания, деловито закатал мне рука в форменной куртке и, достаточно глубоко вспоров мне к когтем кожу, притянул локоть с ранкой ближе. Осторожно надломив капсулу, Невероятно бережно отделил верхний кончик, потом поднес вскрытую капсулу кране и перевернул отверстием вниз прямо над ранкой. Я, уже смирившись совсем от отупляющей боли и уверенного ощущения, что сейчас все равно умру, не от этого, так от головной боли, проследила, как две крохотные и искрящиеся, прозрачные, словно росинки, капельки выкатились из капсулы и упали прямо в мою кровоточащую рану. Мы вдвоем замерли, сосредоточив взгляды на месте их падения. Не знаю, чего ожидал Крейван, а я так снова боли. Но не произошло ничего. Никаких необычных ощущений и внешних эффектов не было. Я облегченно перевела дух. Мечтая лишь отползти обратно на кушетку. Чувствую, меня вот-вот просто вывернет наизнанку. Не вышло. Голос Неймарца буквально звенел от эмоций. Гаяр, как же он теперь? Этим я смог бы хоть как-то возместить ему причиненный вред. Конечно, землянка — это худший из вариантов для него, но... Они могут использовать иниар... В еще более жутких целях. Тем более в твоем случае. Ведь капсула поддалась. Он на мгновение, плотно сжав края рамки Раскатал рукав и выпустил мою руку, Которая тут же опала безжизненной плетью. Я из последних сил принялась отползать от него, Стремясь уже только к одному. Остаться одной. Неймарец опять поник еще больше напоминая наглядное олицетворение скорби и отчаяния, словно эта вспышка бешеной активности забрала последние силы и жизненные ресурсы. С трудом, взобравшись на кушетку, обессиленно рухнула на подушку, ощущая, что проваливаюсь в спасительную темноту. Сколько проспала, не знаю, но очнувшись, Чувствовала себя не менее разбитой физически, хотя головная боль отступила. Крейван, все так же скорчившись, сидел у противоположной стены, уставившись в никуда пустым взглядом. Как же его все-таки жаль. И себя жалко. И всех других, похищенных для экспериментов. Кто же те нелюди, что задумали все это? Что сознательно разрушили столько судеб? Кто они? прошептала хрипло, привлекая его внимание. «Кто стоит за всем этим?» Крейван качнул головой. «Могу лишь предполагать. Это или ваши, или Артеги. Те, кто полагает, что будущее за насаждаемым насильно прогрессом». «Почему ты? Почему поступил так? Неужели не имарцы не помогли бы своим? Ты мог бы рассказать им о своей Дейране?» Было страшно, и хотелось обвинить во всем его. «Тебе этого не объяснить. гайер в непробужденном состоянии, он бы не смог осознать. Он просто принял бы иное решение, пытался бы удержать меня, изолировать. Я с трудом различала его голос, не понимая, о чем он вообще говорит. «Ну, они знают, что Армада летит в Млечный Путь». «Ведь нас могут спасти, если успеют!» Надеяться и жить хотелось до последнего. «Нет, я не сообщил об этом. Слишком поздно узнал. Думаю, Гайяр все понял. Потому перенастроил систему, незаметно ограничив мои возможности. Я случайно выяснил, что курс изменили. Мне сказал Тенорак. Но и найти их базу в вашей, не самой маленькой галактике, это сложно. Это потребует времени». «Нас спасти они точно не успеют!» На миг подняв голову, Неймарец бросил на меня пустой взгляд. «Тенорак! Как он мог узнать об изменении маршрута? Он тоже предатель? Я еще во время первой тренировки, после этого боя, заподозрила вас в сговоре». «Нет, Олга, Тенорак, мы одна семья. Далее моя Дейрана, его племянница». Он просто знал о моем состоянии. Я сказал ему, что чувствую, что она жива. Чувствую ее боль. Но понимал, что для капитана это не будет аргументом для поисков. Тем более, где искать, было неясно. Тинорак пытался поддержать меня, как мог. Даже старался разработать блокаторы, подавляющие восприятие определенной частью мозга излучений Дейраны. Он и сам находится в безвыходной ситуации. Из-за интересов Гайяра и нашей расы лишён перспективы на обретение личного счастья. И с тобой он помогал, потому что капитан попросил. Гайяр хотел тебе самооценку повысить, уверенности в себе добавить. А то, как специалисты хороша, но в остальном. А ведь он решил оставить тебя в экипаже. Как бы ты работала в обстановке всеобщего презрения а ты так всего боялась. Вот он и решил назначить эти тренировки, а также попросил что-то придумать, чтобы ты поувереннее себя почувствовала. Жалко ему было, что отличный специалист из-за собственной забитости в итоге себя не реализует. Хотя нам тогда показалось... В общем, неважно все это. С тобой связано немало и других странностей. Я так и не понял... Почему тебя на Эндору отправили? Какое отношение ты к капитану имеешь? Зачем ты ему? Все время опасался, что ты там из-за меня. Хотя я не понимал сначала, как ты можешь повлиять на мое разоблачение. Ну как? Я была потрясена этим сумбуром, бессвязной, на мой взгляд, информации Как произошла диверсия, как раз когда мы тренировались? Крейвен... Измученно хмыкнул. «Да разве это бой? Тогда Гояр еще меня не ограничил, и системой я пользовался вполне успешно, маскируясь и ликвидируя следы вмешательства. А тут такой шанс. Все отвлечены, и я, сражаясь с тобой, легко проник в систему, удалил все твои наработки и сумел прикрыться Эльдаром, оставив у гаяра впечатление, что именно он совершил диверсию. Впрочем, Гайар сам предполагал, что предатель воспользуется любой возможностью. Он сам и натолкнул меня на мысль так поступить. Если подумать, возможно, он уже тогда понимал мою истинную роль в происходящем и просто манипулировал мной. И слепок сознания Эльдара его не обманул. В каком же отчаянии я был, если не понимал этого? Неймарец вновь глухо застонал. Но... «Почему вам так важно было удалить мои наработки для прогноза? Вы же не могли знать, какие результаты он даст. На что укажет? Да и в этом случае вам только на руку было бы обнаружение базы похитителей. Если Дайлия была там, не марцы бы получили реальный шанс ее спасти». Он долго молчал, и я почти уверилась, что ответа мне не дождаться. Ее бы Не стали спасать. Неожиданно расслышала я его шепот. Наши законы этого не допускают. Измененные неважно, кем они были раньше, подлежат только уничтожению. С недавних пор я понял, что боюсь обнаружения этой базы, понимая, что это предречет Дейра да не конец. А ты? Сначала это похищение, а в результате Выявили проведение испытаний над птицами. Еще после твоего первого ошеломительного прогноза я испугался. Тогда подумал, что ты слишком опасна. Ты чувствуешь, как-то невероятно ясно чувствуешь, где надо искать ответ. И ищешь его, пока не найдешь. Поэтому стал следить за тобой. Ежедневно, через систему, проверял абсолютно все, что ты делала. И скрывал все следы об этом контроле. Ты стала для меня необъяснимой загадкой. Непонятно зачем, откуда, как взявшийся. И главное, ты неудержимо быстро и верно шла к обнаружению этой базы, а значит, приближала гибель моей Дейраны. Ты... Это так прозвучало... Ты убил бы меня? Голос дрогнул. Сначала думал, что так и поступлю, но потом... гайяр так странно реагировал. До твоего появления он лично блок прогнозистов не посещал, и самооценка сотрудников его не беспокоила. Но я предполагал, что, возможно, ты специально организованная им наживка. В общем, я запутался. Чувствовал, что почти раскрыт, и, главное, ты была близка к раскрытию моей тайны, поэтому сообщила тебе тем, кто держал мою до ирану в заложниках. Я надеялся, что они захотят заполучить тебя, чтобы усилить способности или, скажем, как-то выявить их геномную основу и воспроизвести где-то еще. От услышанного откровенно передернула. Понятно, что меня ждет. Но разве это возможно? В смысле, это же не способности, это просто интуиция. Как ее можно генетически закрепить? Вы так мыслите. «Ищите всегда метафизические способы и идете путем разрушений. Вы не правы, но это не мешает вам пытаться и даже получать какой-то результат». Отстраненно сообщил Неймарец. «А птицы? Они все же были на планете?» Понимая, что не могу осмыслить его объяснений, пыталась я разобраться хотя бы в простом. «Да, опять же, ваш подход». Сначала опыты по геномной трансформации с птицами. И почему-то вы полагаете, что причина способности к полету нашей расы может быть заключена в нашей среде обитания. Притяжение планеты, газовый состав атмосферы. Поэтому и проверка результатов эксперимента проводилась у нас. В общем, вы не понимаете того, что лежит на поверхности, а ищете какие-то, по-вашему, научно обоснованные причины. А почему из-за них такая суматоха? Птиц нельзя доставлять на территорию ваших планет? В каком-то смысле, да. Сами птицы нам безразличны, но воз любого инопланетного пернатого на нашу территорию строго регламентирован. В прошлом мы столкнулись с тем, что наши дети оказались подвержены некоторым вирусам, переносчиками которых являются именно летающие инопланетные виды как раз в прошлом году была эпидемия птиц. Тогда и попали в плен двое Неймарцев, в том числе и Дайлия. А обставлено все было так, словно оба атакующих сгорели во время зачистки, и сигналы их сознания чем-то блокировали, создав полное ощущение их гибели. Только я чувствовал ее, но сам полагал, что просто схожу с ума от горя. Мы тогда еще не поняли, с чем столкнулись, полагая, что это просто несанкционированный воз зараженных пернатых. Так и не сумели выяснить, как и откуда они появились. Но заболели очень многие дети. Видимо, уже тогда это было испытание, попытка выявить возможности влияния на нашу расу. И уже тогда у них были способы проникнуть на планету незаметно для нас». «Мне стало понятна необычная реакция капитана на сообщение о птицах, но...» «А почему новость была такой незначительной? Почему никого не заинтересовало, если это так необычно и даже опасно?» «Выдало собственное недоумение». «Так в том-то и дело, что в этот раз все обошлось без последствий, поэтому и резонанса не было. Так, заметили несколько птиц где-то в глубинке?» Но должного значения не придали и панику решили не поднимать. Только какой-то местный информационный портал попытался сделать из этого новость дня, но продолжения не было. И все так и затухло. Но ты заметила. Чем больше я слушала его, тем больше жалела скорчившегося напротив мужчину. Как он вообще существовал все это время? Как мог настолько контролировать себя, что внешне казался вполне нормальным. Я думаю, капитан вас вычислил давно. И вы решили, что лучше сбежать вместе с напавшими? Понял, что в этот раз им не справиться. Гайар, его сознание сильнее этих их технологий. И он был в каком-то смысле готов к нападению. Видимо, сумел предвидеть или перехватить мой сигнал. Он прикрыл нас и атакующих. И я понял, что защитники корабля с нападавшими постепенно справятся. Поэтому предпочел выполнить требования создателей Измененных и забрал тебя. Я отчаянно надеялся, что в обмен мне позволят забрать Дайлию. Это было наивно, но остаться на Эндоре я тоже не мог. — И вы вот так просто отдали бы им меня? — Да. — Он прямо и открыто взглянул на меня? «Поразительно! Насколько же сильно эти неймарцы могут любить и быть верными своей половинке до последнего?» «А гирденция? Вы ее просто так подарили?» «Сейчас я подумала, что, возможно, ядовитый кактус и был оружием моего уничтожения». Неймарец резко мотнул головой, выражая несогласие. «Это был порыв. Не знаю, можешь ли ты понять, Но я постоянно метался между страхом быть разоблаченным и необходимостью действовать с пользой для врага. Я страдал от тоски под Алией. Я не хотел твоей гибели, не хотел подставлять друга, но иначе сделать не мог. А Герденция — это питомец моей Дейраны. Она его совсем крошечным взяла и занималась с ним. Ему было плохо со мной. Он почти не рос. И мне было тяжело с ним живым напоминанием о Дейране. Вот я однажды утром вдруг и решил, что вам вдвоем будет лучше. Как-то так. Я молчала. Сказать было нечего. Отчаяние и страх, вызванные словами и чувствами Неймарца, затопили душу. Вот так всегда со мной. Если существует худший сценарий, то реализуется именно он. И неожиданно я решилась. «Капитан, он впрыснул мне маяк какой-то, органический. Его не распознать!» — шепотом сообщила Неймарцу. Краеван резко вскинул голову и в упор посмотрел на меня. «Сам впрыснул тебе, но...» «Да еще и капсула! Неужели он предвидел мой поступок? Пытался защитить!» Его странный, неразборчивый голос долетал урывками, Но внезапно Неймарец решительно мотнул головой. «Тогда есть шанс. Мы должны постараться дождаться прибытия своих». Последние слова Крейван произнес с одержимостью и фанатичным блеском в глазах. А мне надеяться было не на что. Чувствуя, что сознание медленно уплывает, пытаясь хоть так защитить разум от грядущих неотвратимых бед, провалилось без памятства.